Глава сороковая. Как только господин Лигерт отбыл в столицу, чтобы за шкирку, как выразилась свекровь, притащить ко мне негодного мужа, в доме стало все вверх дном. Наводить уют и красоту Габриэла умела лучше всех, а энергии с беременностью у нее только прибавилось, чему я могла лишь позавидовать. Не было сил пререкаться. Меня часто накрывала сонливость и спасала только мягкая подушка под стонующим от боли позвоночником. Малыши росли не по дням, а по часам, Хрупкое тело Кармен буквально трещало по швам от нагрузки в виде двух активных карапузов. Но я не жаловалась. Приезжий лекарь осмотрел, ощупал, поохол и прописал полный покой. И я готова вынести все, даже если до самых родов придется лежать пластом в кровати. Главное — выносить здоровеньких деток. Как раз в моей комнате прибавилось текстиль с стараниями леди Лигерт. Спальня стала уютнее и светлее, а я с опаской, но от лютой скуки все же вернулась к любимому делу в виде чтения романов. Раймона натащила целую кучу местной литературы о любви, но самые горяченькие истории спрятала под замочек тумбочки с намеком, чтобы никому не показывала. Сразу стало интересно погрузиться в запретные романы и сравнить их уровень с земными нетленками, что порой заставляли забыть о проблемах в реале. Наткнувшись на увлекательный роман для взрослых девочек, с головой окунулась в водоворот событий, и время до прибытия мужа пролетело незаметно. Одним утром я просто услышала за приоткрытой дверью возмущенные крики Габриэлы «Как ты мог? Уехать не пойми куда и не оставить даже адреса!» Я сам не знал, куда меня отправляют. Это секретное королевское задание. Я даже сейчас не имею права распространяться, где именно было, что делал. Почему ты на меня так кричишь? Отец молчит. «Ты беременна, ма! Тебе нельзя волноваться! Скажи хоть, что случилось!» Кажется, Себастьян самое вкусненькое оставил жене, не посвятив сына в суть проблемы и хорошенько так его подставил. Казалось, мне бы стоило посочувствовать Адриану. Но отчего-то было смешно слушать его перепалку с матерью. Вроде бальзама на душу. Пусть свекровь пощекочет ему нервы. Иногда это полезно. «Твою беременную жену выгнал этот паршивец Мортимер на улицу. Теперь жируют в поместье за счет состояния Хейденов». «Колина чудом удалось перехватить по дороге из клиники в Хейденролл, где Морти пришил бы истинного наследника и дело с концом». «Кармен спасала брата, пока ты прохлаждался!» Она не успела договорить. Адриан Вихрем в излюбленной манере Лигердов ворвался в мою комнату и застыл на пороге, когда я приподнялась с подушек, придерживая живот. Невольно улыбнулась, отмечая его ошарашенный взгляд. Сложилось такое впечатление, что мужа сковал паралич, превратив в гипсовую статую. Лишь зеленющие глаза светились особенной магией. Красивый сволочь, ухоженный, гладко выбритый, в строгом темно-зеленом фраке стрости в руках. Именно она первая пришла в движение, когда выскользнула из его руки и шлепнулась на пол, просияв каменным навершием. Ну здравствуй, что ли? рассмеялась и спустила ноги с кровати. К сожалению, резво встать не получилось. Охнув от прострелившей поясницу боли, опустилась обратно на кровать. «Да уж, состояние у меня сейчас не самое лучшее. До родов еще пару месяцев примерно, а я уже чувствовала себя неповоротливо развалиной. Как видишь, встретить тебя не могу, так что будь добр, сам как-нибудь устраивайся». Поправила подушки и прилегла, прикрыв одеялом живот. «Ольга, как же это? Не верю своим глазам!» Отмер наконец Адриан. Сделал несколько шагов и припал на колено у кровати, взял меня за руку. «Одна ночь! У нас была всего лишь одна ночь, если бы я только знал!» Я пыталась связаться. Приезжала в столицу, оставила письмо слугам. Они могут подтвердить. Но ситуация вынудила меня уехать, нужно было спасти брата, и то немногое, что не успел отнять Мортимер. «Кстати, ты привез лекарства для Колина». «Я...» муженек сглотнул, не в силах оторвать взгляда от моего выпирающего живота — Малыши будто почувствовали, что их отец рядом, и принялись пинаться, отчего живот заходил ходуном. «О, проснулись, родные. Поиграть захотелось. Теперь не скоро угомоняться. Хочешь потрогать?» Адриан только кивнул и робко протянул ладонь. Сквозь тонкую ткань рубашки его пальцы обожгли прикосновением, вызывая волну мурашек по телу. «Толкается». Выдохнул изумленно. Еще как!» «Ты не ответил. Что с лекарством?» Привез. Целитель прибудет завтра. Я спешил». Отец иногда бывает таким непримиримым. Я думал, к маме торопятся, не желает на таком сроке ее одну оставлять надолго. А ну, вон как убернулась. Не возражаешь, если под присмотром целителя и дадим на противоядие? Да, хорошо, так будет лучше. У меня самой вдруг ком встал в горле, ведь у Адриана было еще одно задание, не выполнив которое, он бы не вернулся. А что насчет второго обещания? Ты, ты что же, все еще хочешь уйти? А как же наш ребенок, как же мы? «У тебя хватит духу оставить нас?» «Адри, не нужно отвечать вопросом на вопрос. Ты нашел способ, чтобы вернуть меня обратно. Теперь мне было важно узнать, умеет ли мой муж держать слово». Нашел. Сменился с лица, дрожащей рукой вытащил из внутреннего кармана дорогого камзола плоскую шкатулку, протянул мне. Внутри амулет. Он одноразовый. Достаточно разломить, и он отправит твой дух в прежнее тело. «А что будет с телом Кармен?» Взяла двумя пальцами шкатулку, приоткрыла и заглянула внутрь. Амулет как амулет. Камешки кровавые, зловеще поблескивают. «Без души оно погибнет. Надеюсь, ты не воспользуешься амулетом, пока не разрешишься от бремени». Спросила дрогнувшим голосом. «Помоги подняться, пожалуйста». Попросила. Детишки снова расшалились, самой не справятся. Он поддержал меня, подставив крепкое плечо, и даже халатик накинул, чтобы не простудилась. В сопровождение Адриана я вышла из спальни и отправилась на кухню. Раймона как раз хлопотала завтраком у очага. «Доброе утро, хозяюшка!» — приветливо улыбнулась женщина. «Господин Мак, а я уже в комнате накрыла. Сейчас вот только пироги достану и молочка подогрею. Полезно с медом то для здоровья». «Спасибо, мы сейчас подойдем. Раймона, не могла бы ты оставить нас на минутку?» — попросила женщину. Та как раз вытащила противень из печи, поставила на стол, накрыла сверху вышитым рушником и вышла. Высвободившись из объятий Адриана, я приблизилась к очагу, с минуты смотрела на языки пламени, от которого веяло приятным теплом. «Ты хотел знать мой ответ?» Развернувшись, посмотрела в глаза побледневшему Адриану. «Так вот он». Швырнула шкатулку в огонь, и стало так хорошо и легко, как никогда раньше. В тот миг, когда последняя нить, связывающая меня с прежней жизнью, потрескивая, горела, я полностью освободилась. Повернулась к мужу и прижалась к его груди. «Я люблю тебя», — шепнул он и провел ладонью по моей щеке, вглядываясь в глаза. «Взаимно». Призналась в том, чего боялась, как огня, чувствуя, как сильно оказывается все эти дни по нему скучала. И еще кое-что. Хитро заулыбалась. «У нас будет двое деток. Близнецы. Мальчик и девочка». До да чего забавно было наблюдать за его вытянувшимся от удивления лицом.